ГЕРОИ ОПРЕСЯН Он создал новую науку фактически. Юрий Дереникович ОПРЕСЯН Родился 2 февраля 1930 года, Москва. Лингвист, доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии наук, специалист в области русской и английской лексикографии, лексической семантики синтаксиса и машинного перевода. Один из разработчиков теории лингвистических моделей «Смысл. Текст». Глава Московской семантической школы. «Это самый мне близкий в мире человек, кроме семьи», рассказывает об опресяне Игорь Мельчук. «Но даже смешно говорить, кроме семьи. Он как бы семья, просто трудно делать разницу. Человек невероятно принципиальный». Даже слишком, по моим понятиям. Знаете, как Толстой убил комара на лбу? Знаменитая история. Толстой разговаривал где-то с Чертковым на воздухе. И, значит, комар вился. Ну, он его и прихлопнул. А Чертков ему говорит. «Лев Николаевич, что вы делаете? Вы живое существо убили». «Так я же его предупреждал». Тот говорит «Да». Но он все-таки живое существо. «Нет», — ответил Толстой, — «так подробно жить нельзя». Так вот, Юра живет и жил всегда именно так подробно. Он немножко зануда. Он все, во что верит, совершенно точно соблюдает. И это проявляется в науке. То есть он, например, очень не любит примерных формулировок. «Он даже прямо на меня взрывался» когда я говорил: "Ну какая разница? Это же понятно". Р -р -р -р. И так же и в жизни. Никаких уступок ни по какому поводу. Он несколько раз вляпывался в очень опасные ситуации, ввязываясь за справедливость, где, как мне кажется, можно было бы и не ввязываться. Не так очевидно, что это так уж важно, и другая сторона настолько права. Если из серьезного когда запретили цитировать «моё имя», Юра 20 лет не публиковал две или три блестящие статьи. При том, что я за это время повторил его результат, конечно, не зная, они же не опубликованные. Потом он их опубликовал, и я увидел, что это было сделано раньше меня. Он сказал, «Я не мог». Причем я бы настаивал, чтобы он это сделал. Нескольких своих молодых коллег, которые сказали, что тогда не будут защищать диссертации, я уговаривал не делать этого. Потому что, ну подумаешь, хорошая диссертация, где я не упомянут, лучше, чем ее отсутствие. А Юру уговаривать было бы абсолютно бесполезно. Вот такой потрясающий человек. «Мама у меня коммунистка была с 1918 года», рассказывает Априсян. Софья Григорьевна Брауде. Она родилась в полосе Оседлости, где-то под Курском. Но, тем не менее, как-то очень старалась и поступила в гимназию. И в 1918 году она уже была членом партии и с золотой медалью кончила гимназию. Юрин отец был великим КГБшником. Говорит Мельчук. причем ужасным совершенно, и его кокнули еще в 1939 или 1940 году. Юрина старшая сестра была замужем за каким-то крупным генералом, и какое-то время, пока Юра себя не проявил, он тоже как бы был своим человеком. Благодаря этому Юре удалось поступить в институт иностранных языков, который считался КГБшным заведением, партийным. И таким в значительной степени был. Потом, конечно, его отовсюду с грохотом повышибали. Когда такие люди, которые должны быть из своих, разворачиваются на 180 градусов, этого они совсем не терпят. «Я окончил школу в 1948 году», продолжает рассказывать Априсян, «в Москве». У меня была юношеская, глупая, романтическая мечта. Я хотел стать писателем и почему-то совсем уж глупо полагал, что для этого надо получить филологическое образование. И поэтому хотел поступить на филологический факультет Московского государственного университета. Притом в моей биографии было некое пятно, состоявшее в том, что мой отец был в 1939 году репрессирован и расстрелян. Но в то время была формула «сын за отца не отвечает». И я свято верил в то, что так оно и есть. Я еще в школе вступил в комсомол, был активным комсомольцем, членом бюро. Я написал про себя всю правду и не был принят на филологический факультет. Хотя у меня был кругом проходной балл, за исключением одной единственной вещи — сочинения. За сочинение мне поставили тройку, и когда я пошел добиваться справедливости и попал то ли к заместителю декана, то ли к какому-то другому официальному лицу из администрации, тот сначала сочувственно меня выслушал, а потом сказал «Ну, расскажите о своей семье». И я рассказал о своей семье. «А что отец?» Я говорю «Он был репрессирован тогда-то и тогда-то». «Ну, давайте возьмем ваше сочинение и зайдем в деканат». Отметка за сочинение — это, так сказать, маркированная была вещь. И ее выставляли с учетом всех обстоятельств, а не только реальных знаний поступающего. Зашли в деканат. Он стал смотреть на то, что было подчеркнуто в сочинении, и оказалось, что я сделал четыре, по-моему, какие-то ошибки. Я помню, что в школе за сочинение я получил четверку, потому что в слове «поэтому» я сделал перенос на «э», «поэ», «тому». Позднее это перестало считаться ошибкой, но в то время считалось. Тем самым я лишился золотой медали. Тогда золотая медаль выдавалась только за все пятерки плюс пятерку за сочинение. Впрочем, даже если бы я получил золотую медаль, Это не помогло бы мне при поступлении на филфак университета, потому что даже и с золотыми медалистами, особенно в том случае, когда в биографии у них было не все благополучно, бывали такие беседы. Когда я получил в деканате свои бумаги, в том числе автобиографию, я увидел в ней подчеркнутую черной жирной чертой строчку о том, что мой отец был репрессирован. И уверенности мне добавило то обстоятельство, что в анкете моего друга, который поступал на химический факультет Института тонкой химической технологии, фраза о том, что его отец участвовал в гражданской войне и скакал конный с саблей на была подчеркнута красным карандашом. Это было приветствуемое обстоятельство. Ну вот, я понял, что напрасно я это написал и решил. «Ладно, университет не для меня. Надо довольствоваться малым. Пойду в Институт иностранных языков, единственный в то время, который еще продолжал прием». И там совершил обман, а именно скрыл при поступлении это обстоятельство. Мол, отец умер в 1940 году, и таким образом был принят и стал учиться. Стоит сказать, что время с 1940 по 1950 было такое, когда человек довольно быстро созревал. Время абсолютно несправедливое, подлое. Юношеские комсомольские убеждения во мне были живы приблизительно до 1951 года, когда чересчур явной стала несправедливость той политической системы в которой мы все жили. В 1948 году, в 18 лет, я твердо знал, что при первой же возможности поступлю в Коммунистическую партию Советского Союза. Но очень много обстоятельств способствовали разочарованию. После смерти Сталина режим понемножку стал смягчаться. Я усердно занимался, меня интересовала наука писательство отошло. В какой-то момент я понял, что в этой области у меня ровно никаких дарований нет, и не стоит и пытаться. В конце обучения в 1953 году я написал два диплома по лексикологии и по методике преподавания, и они были на защите оценены как почти законченные кандидатские диссертации. Просто в методическом дипломе не хватает эксперимента. А в лексикологическом – чего-то еще, я уже не помню. Два, потому что меня интересовала и чистая наука, и ее практическое применение. Кстати сказать, в дальнейшем это очень мне помогло на одном переломном этапе. Писал я второй диплом под руководством члена партии Исаака Давидовича Солистры, который преподавал методику, а первый шел по кафедре лексикологии и стилистики, который заведовал Илья Романович Гальперин, автор работ по стилистике английского языка. Я уже подал оба свои диплома, спускаюсь по лестнице и встречает меня Илья Романович Гальперин и говорит «Юрий Дериникович, знаете, «Вот мне поступила на отзыв диссертация кандидатская. Прочтите ее, пожалуйста, и скажите мне свои замечания. А потом я напишу официальный отзыв». Я ему сказал, «Илья Романович, я этого делать не буду. Без объяснений. Ну что это такое?» В тот же вечер он позвонил моей руководительнице Эстер Моисеевне Бабаджан и предложил загробить мою диссертацию не допускать до защиты. На что она ему сказала, «Илья Романович, это предложение, эти слова недостойны большого ученого». На этом разговор прекратился. Но преследование не прекратилось. Состоялась защита. Я был рекомендован в аспирантуру всеми тремя кафедрами факультета и благополучно в нее поступил. Более того, Уникальный случай. Меня пригласили одновременно на полставки преподавать. И, учась в аспирантуре, я преподавал лексикологию, практически английский. Я окончил аспирантуру и почти единственный, а может быть даже и единственный из всех кончавших аспирантуру представил диссертацию не после, а еще весной, до завершения аспирантуры. На факультет пришла разверстка отправить двух преподавателей в колхоз на сельскохозяйственные работы. Гальперин отправил меня и еще одну женщину. Вообще работать я любил. И сельскохозяйственные работы некоторым образом любил. Отработал. Приезжаю, и первое, что я узнаю, я отчислен с кафедры. Я поднимаюсь в канцелярию чтобы там узнать детали, мотивировки и прочее. Но уже понимаю, чьих рук это дело. Иду по коридору второго этажа, навстречу мне Гальперин. Я не здороваюсь с ним. Он меня останавливает и спрашивает. «Юрий Дереникович, вы знаете, что у вас больше этой ставки нет?» Я говорю «Знаю» и иду дальше. «Нету у меня ставки на дневном отделении» но есть же еще вечернее. Там деканом некая Зоя Васильевна Зарубина. Иду к ней. Она говорит, ты знаешь, не могу тебя принять. Приходил Гальперин и сказал, что тебя брать не следует. А когда я поинтересовалась, почему, здесь будет неприличное слово. У него жопы нет, сказал Гальперин Зоя Васильевне. Ну все. Значит, мне надо искать место где-то вне института иностранных языков. Тут вмешивается Исаак Давидович Салистра. Он член партии, идет в портбюро и пишет заявление о том, что Гальперин разбрасывается перспективными кадрами. Гальперина вызывают и спрашивают, а почему, собственно, он разбрасывается? Он берет все обратно. И меня восстановили преподавателем. А дальше Гальперину издательство «Русский язык» предлагает составить новый англо-русский словарь двухтомный. К кому обращается Гальперин, чтобы была составлена инструкция по написанию словарных статей? Он обращается ко мне. Он, сверх прочего, был жутко ленивый. Познания в филологии у него были очень поверхностные и ограничивались стилистикой, то есть самой такой близкой к литературе, литературоведению областью лингвистики. А более серьезных, строгих, так сказать, более алгебраических областей лингвистики он совершенно не знал. Вот тогда я погрузился в изучение английских и американских словарей и через год написал инструкцию по написанию словарных статей началась реальная работа. Между тем, я остался преподавателем английского языка в Институте иностранных языков, где заработал потрясающий семинар при лаборатории машинного перевода, где я впервые увидел Игоря Мельчука, Владимира Андреевича Успенского, Олю Кулагину. Это было в лаборатории Виктора Юльевича Розенцвейга, и их новые идеи мне очень понравились. «Юра – лингвист с совершенно гениальной интуицией, с невероятной работоспособностью, – говорит Мельчук, – и великолепнейший организатор науки. Он единственный, кто смог вокруг себя создать плеяду людей и вести их так успешно до сих пор сквозь все, что происходило. Если бы меня спросили, кто самый замечательный лингвист в России, я бы сказал «опресян» даже впереди залезняка, потому что залезняк – это боковая ветвь. Я Апресяна вынужден цитировать в 10 раз больше, чем залезняка, потому что многое из того, что я делаю, опирается на его результаты. Самое главное – это все, что касается словаря. Это уникальный лексикографический подход. Он создал новую науку фактически. Никакой науки лексикографии до него не было. Ну, конечно, были люди и до него, например, Щерба семьдесят лет назад. Но это все равно как искать предшественников Ньютона. Конечно, были прекрасные греческие математики, но это все несерьезно, это для историков науки. А Априсян создал лексикографию от нуля. И хотя Юра так прямо и не говорил, но вся его деятельность К этому подталкивало. Основа любого лингвистического описания – это словарь. Потому как все остальное, синтаксис связи слов, обусловлено только тем, что про эти слова в словаре описано. Это как силовые поля. Они, конечно, поля, но они создаются телами. Так слово – это просто основа языка. Юра, так сказать, по рождению лексикограф. Он начал свою профессиональную жизнь с создания словаря английских синонимов и участвовал в этом большом барсе, большой англо-русский словарь, который он потом переделывал много раз. Такого второго словаря, двуязычного, я думаю, просто в мире больше нет. «Я не вижу в нашей стране человека», более компетентного в лингвистических аспектах информатики или же в информатических аспектах лингвистики чем юрий деренникович апресян писал о нем владимир андреевич успенский жалковский он это все попридумывал александр константинович жалковский родился 8 сентября 1937 года. Москва. Лингвист, литературовед и писатель. Кандидат филологических наук, профессор университета Южной Калифорнии, Лос-Анджелес. Специалист в области теоретической семантики, поэтики, автор мемуарной прозы. Один из разработчиков теории лингвистических моделей «Смысл текст». Живет в Америке. «Мой родной отец, рассказывает Жалковский, Константин Платонович Жалковский, утонул еще до войны, в 1938-м. Мама Жалковского, музыковед Дебора повина Семеновна Рыбакова, преподавала историю музыки. В начале войны семья отправилась в эвакуацию. «Меня взяли с дачи в Загорянке», вспоминает Жалковский. Привезли в Москву, чтобы уезжать в эвакуацию. В июле, в августе, не знаю. Эвакуировались вместе со всей Московской консерваторией, где профессорствовал мой папа, точнее отчим, Лев Абрамович Мазель. Свердловск, где была своя консерватория, туда же эвакуировали и Московскую. Тогда папа специально женился на маме. В 1930-е годы браки были очень свободны, но чтобы в условиях войны не разминуться, имело смысл жениться. Они поженились, и мы туда поехали все вместе. В Свердловске мы жили до 1943 года. Потом вернулись в Москву, в нашу квартиру на Остоженке. Моя любимая няня Дуня, наша домработница, жила в ней и охраняла ее, Все это время. Квартиру не заселили, не уплотнили, не обокрали. Там, в 1954 году, умерла моя мама. Родители очень хотели, чтобы я занимался чем-то серьезным, а не филологией. Они были музыковеды и понимали, как это все мучительно. Но у меня был филологический склад ума, и мама сказала «А!» «У меня же есть мой рыженький. Я его приглашу, и он тебе все объяснит». А мой рыженький — это был Мельчук, который одновременно был студентом на филфаке и в музучилище в Мерзляковском переулке, где он заодно учился истории музыки, игре на рояле, тому-сему музыкальному. У моей мамы он был любимым студентом. И вот... В 1953-м он пришел в гости и стал взахлеб рассказывать про жизнь на факультете. Политически все жутко некорректно, изображая ужасных идиотов, преподавателей марксизма-ленинизма, и своими рассказами только усилил мое желание поступать на филфак. Я поступил в 1954 году и оказался уже как бы заранее другом Мельчука. А Мельчук как раз стал заниматься началами машинного перевода. «Когда я кончал МГУ в 1959 году», продолжает Жалковский, «и должен был получить распределение, распределение направления выпускника вуза в конкретное место на работу в течение одного-двух лет, существовавшее в СССР с 1933 года» то Самарин, с которым у меня были враждебные отношения, распределил меня куда-то в Пензу. Но тем временем мне нашли приглашение на работу в только еще создававшуюся в Иньязе лабораторию машинного перевода. Этому способствовали мой уже тогда опальный учитель Вячеслав Всеволодович Иванов и Розенцвейг. За какие-то комсомольские прегрешения У меня был выговор с занесением в личное дело. Брать меня с этим выговором было трудно. Но Розенцвейк все как-то утряс. Директором инъяза была милая женщина по фамилии Пивоварова, которая желала новой лаборатории всего хорошего. И меня прямо с выговором в личном деле взяли на работу летом 1959 года. «В 1968 году меня стали увольнять за подписание письма в защиту Гинзбурга. Не давали защитить диссертацию, отозвали характеристику. Главное назначение характеристики было служить справкой о благонадежности», вспоминает Фрумкина. «Поэтому с помощью характеристики можно было манипулировать людьми самым изощренным образом». Самым же распространенным способом лишить человека чего-нибудь был отказ в характеристике. «Но в 1969 меня не уволили», — продолжает Жалковский. «Надо было проголосовать. Пришло много членов кафедры, почасовиков, молодых людей, математиков, которые преподавали на отделении лингвистики. Они явно не хотели голосовать за увольнение. Тогда кафедрой языкознания заведовал после смерти Базилевича Рождественский. Он произнес обтекаемую речь, что, в общем, не надо меня увольнять, а надо дать испытательный срок. Рождественский был членом партии и сыграл роль медиатора. Он хотел выглядеть хорошо. Там еще был Шайкевич, тоже позитивную роль сыграл, спасал меня. Был и мой главный враг и обвинитель – Егор Клычков, сын, между прочим, репрессированного поэта Сергея Клычкова. Он меня обвинял, говорил, что я темная личность. И тогда Шайкевич произнес цицероновскую речь. «Егор, ты думаешь, ты сейчас проголосуешь за увольнение Жалковского? Придешь домой, где ты оставил свою совесть в шкафу, а она тебя там дожидается?» «Нет, она горит в шкафу синим пламенем, твоя совесть, пока ты здесь собираешься голосовать против Жалковского». Я потом сказал Шайкевичу, который был не больше, не меньше ученым-секретарем института, «Толя, как ты там при таких речах держишься?» А я, говорит, «писем не подписываю». «Решили не увольнять, дать испытательный срок». Все единогласно подняли руки. И я проработал еще пять с лишним лет. После того, как я подписал письмо, меня вызвала Мария Кузьминична Бородулина, ректор Иньяза. Я тогда страшно с ней поругался, в самом конце долгого, как бы пристойного разговора. К разговору я был хорошо подготовлен. Она говорит «А вы подписали письмо. Ну, ладно. Напишите только объяснительную». Я говорю, «Какую объяснительную? Я же в нерабочее время подписал». Я знал, что писать в таком случае вообще ничего нельзя. Это первое правило. «Вот если бы в рабочее время?» «Ну, знаете, мы вас рабочим временем не очень стесняем. У вас свободное присутствие». «Да». Но я сделал это вечером. Ну, ладно, хорошо, до свидания. Я уже у двери, но тут она, как лейтенант Коломбо из американского сериала. Знаете, One More Thing говорит, «Постойте, мне просто интересно, а кто дал вам это подписать?» Дескать, этакое человеческое любопытство. «Ну...» Тут я не ударил лицом в грязь. «Знаете», — говорю, Мария Кузьминишна, «по-моему, с моей стороны было бы как-то не по-комсомольски сказать кто». «Ладно, идите». Потом в коридоре она со мной уже никогда не здоровалась, не замечала и характеристику не подписала. Она не подписала после того, Как я сказал про не по Комсомольский, я по возможности для звуков жизни не щадил. Соблазн был большой, тем более что в тюрьму за такое все-таки не сажали. Так что героизма в этом особого не было, а хохма так и просилась на язык. Прошло некоторое время, и к нам в институт назначили другого секретаря парторганизации. Он был какой-то партийный интеллектуал-либерал. Он перед этим редактировал в Праге журнал «Проблемы мира и социализма». Его прислали в наш институт для укрепления. А когда надо было дать мне характеристику для защиты через год, этот либеральный порторг, забыл его фамилию, говорит, «Вы принесите мне характеристику, мы там что надо тихо исправим и подпишем, чтобы вы могли защититься» и проректор по научной работе, Колшанский подписал мне характеристику примерно такую. Родился, работал, еще не умер. И подписал так быстро, что срок действия автореферата 364 дня еще не истек. Это было с 1968 на 1969 год. И в 1969 я защитился. Оппонентами были Долгопольский и Залезняк. Защита прошла успешно. Андрей Залезняк не отказался оппонировать, произнес пламенную речь и, кажется, действительно ценил эту мою книжку при всех ее несовершенствах. Но когда в 1974 году арестовали Солженицына, Бородулина просто взяла и не продлила мне договор. В 1979 году Жалковский эмигрировал. Он блестящий лингвист, говорит Мельчук о Жалковском. Абсолютно. Его следы менее заметны, потому что в основном это прошло все через меня. И к сожалению, хотя я, конечно, все время это подчеркиваю, очень большое количество его заслуг приписывают мне. Не то чтобы совсем без основания Он бы не сделал так. Он очень нетерпеливый. Его жена говорила, «Алик, ты себя ведешь, как красивая женщина, а я, как умный мужчина». Это правда. Он капризный, прихотливый, с такими порывами. Он очень любит самолюбоваться. А если нужно просто попахать несколько месяцев, и никто не будет тобой восхищаться, это совершенно не для него» но ряд его идей абсолютно сногсшибательные. Скажем, лексические функции. Ну, открыл я, заметил явление, а придал этому правильную форму, сообразил, как с этим обращаться, он. Услышав мой рассказ об этом, он говорит, «Так это же вот что». И точно. И первую семантическую запись придумал он. Ну, потом бросил. Он как что-нибудь придумает, повозится два месяца, помотросит и бросит. Но все же он это все попридумывал. Совершенно гениальная идея вещей, которые он называл словечки. Я их называю фиктивные лексемы, ну, официально ссылаясь. Он написал очень хорошую грамматику языка Сомали, классную. Удивительно для человека, который... И лингвистикой-то всерьез не занимался, так сказать, помимо нашего общения, а тем более семито-хамитской лингвистикой. Все идеально сделано. И в описании синтаксиса он открыл такое странное явление, что существуют конструкции, смысл которых похож на слово. Ну, русский пример. Это книг 25? Примерно 25 и примерно скрыто только в порядке слов. Больше нигде его нет. И он придумал, как это изображать. Это просто было настоящее открытие. Как все самое гениальное, абсолютно простое, лежавшее на поверхности, но никто не додумался. Ну, потом я из этого сделал конфетку, но идею-то подал он. Было из чего делать. Он никогда не любил доводить ничего до конца. Поэтому его влияние на лингвистику все идет через меня. Я довожу все до конца. Даже когда это очень мучительно и можно было бы бросить. Но я не могу отцепиться. Залезняк. Сразу стало ясно, что это гений. Андрей Анатольевич Залезняк. Даты жизни. 29 апреля 1935 года. Москва. 24 декабря 2017 года. Москва. Лингвист. Доктор филологических наук. Академик Российской Академии Наук. Автор новаторских работ в области русского словоизменения и акцентологии, а также исследований в области истории русского языка прежде всего, языка новгородских берестяных грамот, и слово о полку Игореве. «Оба моих родителя, — рассказывал залезняк интеллигенты в первом поколении. Отчасти поэтому оба они, в силу того, что в ту эпоху казалось очевидным, имеют образование технического типа, при том, что оба на самом деле имели склонность к другому». Ну, мама моя в другое время была бы не химиком, как она прожила свою жизнь, а художницей. А отец мой, если бы не та эпоха, был бы не инженером, а архитектором. И это сказывалось постоянно. Дома у нас всегда были журналы по архитектуре. Отец мой был человек, необычайно широко интересующийся всем, что бывает. Правда, в основном из технической точной среды, нежели гуманитарной. Но это, если не считать архитектуры, которая на грани этих двух вещей. Он очень много мне дал общего представления о том, что стоит знать и что не стоит. Что стоит постараться уметь и что не стоит. Например, не любил мне объяснять. Отвечать на мои вопросы, допустим, как устроен звонок. Давал мне какие-то общие соображения. А теперь ты сам можешь придумать схему, чтоб он работал. Доводил меня до того, что я ему предлагал некоторую схему, где надо нажать на кнопку и достичь того, чтоб что-то зазвенело. Какие надо придумать соединения и внушал мне идею, не прямо, но фактически, что понять коротко можно даже самые сложные вещи. Нужно только смело браться за попытку понять именно суть дела. Научил меня еще ценнейшие вещи – пониманию того, как устроены открытия. В основном его интересовали, конечно, великие открытия техники. Во всех этих случаях имеются две совершенно разные вещи, два достижения человеческого ума абсолютно из разных областей, которые понимать надо отдельно, одно отдельно другое. Одно – это некая безумная идея, которая рождается в голове человека, не имеющая никакого отношения к практике, которая, однако ж, имеет великую ценность в том, что она есть идея плодотворная. А другое – это задача инженера, которому уже сказали, как это должно быть, а вот он должен придумать, как, чтобы это оказалось вообще реализуемо. Это тоже очень большая изобретательность нужна, инженерная. Когда эти две вещи складываются, тогда и получается вот такой бросок в истории цивилизации. Ну и действительно, закладывалось ощущение, что можно самому дойти до чего-то очень важного, интересного. И, может быть, отчасти на этом я потерял многое из той жизни, которая бывает, когда люди прочитывают тысячи книг. Я не прочитывал тысячи книг. Если человек считает, что он сам до всего может догадаться, то он мало читает. Я замечал, что если человек необычайно глубоко нагружен огромным количеством знаний, то догадываться ему труднее. «Он мог быть кем угодно», — говорит мне Борис Андреевич Успенский. «Вот был лингвистом, а мог бы математиком или инженером» такой, как в детстве бывает у детей, клубок всех возможностей. Залезняк рассказывал, что в эвакуации в поселке Манчаш Свердловской области его шестилетнего отдали в группу изучения немецкого языка. Я запомнил из этого сам только то, как я составил таблицу всех цветов. У меня было полное ощущение, что имеется некоторая законченная система цветов в мире. И осталось только каждому из них записать, как будет немецкое название. Их не так много было там, шесть или семь. Очень важно, что это были все цвета. Это я совершенно отчетливо помню». Если б мне кто-то объяснил, что цветов существует больше, это было бы очень сильное огорчение. Я это не случайно вспоминаю, потому что, конечно, это залог очень многого дальнейшей деятельности, когда я занимался делами, в которых ограниченный корпус надо исследовать. Вот это был первый ограниченный корпус, который я исследовал. Шесть цветов. Ну и про них нужно было не очень много. Узнать, как будет по-немецки. В 1948 году, продолжает Зелезняк, я уже покупал в магазинах Москвы все грамматики всех языков, которые мог купить. Меня интересовали сперва европейские языки. Древние тоже очень скоро стали интересовать. Учебник латыни Болдырева у меня, я думаю, тоже, 1948 года. Меня интересовал европейский мир, грамматики и словари. Я очень быстро установил, что меня не устраивают толстые грамматики. Меня устраивают только приложения к словарям. Была такая толстая грамматика французского языка на 800 страниц. Не пошло? У меня... Какое-то было ощущение, что не может быть, не может быть, чтобы было нужно 800 страниц. Я же не могу 800 страниц запомнить. И я стал сам себе составлять грамматики и словари. Например, составил себе список из 800 слов, сам сочинил, который заполнял по разным языкам. Входили названия цветов, животных. Системы, которые закончены, как птицы. Части тела. Я помню, как меня раздражало, что какие-то вещи ускользают, что все расклассифицировать очень трудно. Идеал, чтобы все было окончательно законченные подсистемы. Я руководил кружком палингвистики для школьников, вспоминает Мельчук, и вот. Он появился на этом кружке когда-то. Я даже не могу вспомнить, как он тогда выглядел. Его особенность, я ее чувствовал, если даже и не понимал. Я не помню наших лингвистических разговоров. Видимо, меня поразили его потрясающие полиглотские способности. С одной стороны, он абсолютно нормальный человек. Нормально одевался, нормально держался. Он совершенно от мира сего, не как какие-то чудаки. Тем не менее, он был не от мира сего при всем этом. И он таким и остался. Соединение двух начал, каких-то очень чудных для меня, непонятных. В нем все время, абсолютно всегда, чувствовалась его какая-то особенность. Есть все мы, а есть Андрей Залезняк. «Что Олимпиада существует, – рассказывал Зарезняк, – я узнал от агитаторши, которая была прислана от филологического факультета и случайно попала в нашу развалюху, потому что пресня входила в зону агитационного обслуживания университета. И что-то она там заметила в доме, какие-то из этих моих грамматик, и сказала, «Приходите к нам на Олимпиаду». Так, конечно, я не узнал бы никогда. Первое место на Олимпиадах два года подряд, в девятом и десятом классе, и золотая медаль в школе позволили Залезняку в 1952 году поступить без экзаменов в английскую группу филфака МГУ. Для папы язык это не средство коммуникации «Здрасте, до свидания», а некоторая система, притягательная своей внутренней стройностью рассказывает Анна Зарезняк, вспоминая историю о походе, в котором Зарезняк был со своими друзьями-математиками. Когда они плыли на байдарках по Днестру и решили попросить у местных жителей молока, папа просто реконструировал молдавский румынский рефлекс латинского «лакте». Получилось «лапти» и совпало. Для остальных участников похода это был очередной пример папиного полиглотства, которое он всю жизнь отрицал, что вот, мол, нифига себе, оказывается, он знает еще один язык, и какой-то вообще молдавский. Там слово еще получилось смешное – «лапти». А для папы главное впечатление было от того – что умозрительно построенная по схемам сравнительно исторического языкознания форма оказалась реальным словом, которым пользуются люди для практической коммуникации, ни на секунду ни о чем про это слово не задумываясь. Настоящий многогранный разносторонний учитель мой был, конечно, Вячеслав Всеволодович Иванов, рассказывал Зелезняк Владимиру Андреевичу Успенскому тогда еще совсем молодой, в качестве учителя. С четвертого курса я уехал во Францию. Это 1956 год. Иванов снабдил меня списком всех парижских профессоров, у которых следует слушать лекции. С твердым наказом лекции надо выбирать не по тематике, а по лекторам. Бенвинист, Мартине Ирину. Еще немножко Саважо. Еще немножко Лежен. Ну, бенвенист – великий лингвист. Но если угодно, он иронист первоначально. Мартине – общая лингвистика. Рену – древнеиндийский. Лежен – критомекенская филология. Саважо – курс востоковедения. Я только на них и ходил по этому списку. Вернувшись в Москву в 1954 году, Залезняк начинает читать спецкурсы по разным языкам: санскриту, древнееврейскому, классическому арабскому, древнеперсидскому и другим. Причем делает он это особенным образом. "Я давно обнаружил, рассказывал Залезняк, что можно деванагари изучать в течение семестра, в течение 14 занятий, а можно Задать на адам, чтобы выучили к вечеру. Результат лучше во втором случае. Про арабский то же самое. Диванагари – один из видов письма, распространенных в Индии, которым записано большинство древнеиндийских памятников. Используется и в современном хинди. Такая, как бы сказать, алгоритмическая методика. Вспоминает Светлана Михайловна Толстая. Светлана Михайловна Толстая. Лингвист, доктор филологических наук, профессор, академик Российской Академии Наук. Дается алгоритм языка. Все, что можно, про него рассказывается. Везде, где можно, в таблицах. И неважно, усваивается ли это сразу. Конечно, не усваивается, конечно. Конечно. Это просто берется в качестве такой основы, по которой дальше сверяется все, что делают. И, конечно, какие-то потом бывают комментарии, уточнения, но основной корпус сведений дается чуть ли не с первого занятия. На первом вводном занятии залезняк завораживающе панорамно, едва ли не колдовский прошелся по всей арабской фонетике, графике и грамматике, о которых нам до этого практически еще ничего не было известно, указывая те пункты, по которым они, эти аспекты арабского языка, нам, индоевропейцам, особенно интересны, пишет Николай Викторович Перцов. Николай Викторович Перцов. Лингвист. Литературовед. Доктор филологических наук выпускник отделения структурной и прикладной лингвистики, 1968 год. «Пастернак был исключен из Союза советских писателей», вспоминает Мельчук, «а затем удар, обрушившийся уже прямо на меня. Из Московского университета, где я был в заочной аспирантуре, со скандалом уволен КОМА. Вячеслав Всеволодович Иванов, молодой преподаватель, блестящий лингвист, кумир студентов, руководитель моей кандидатской диссертации. Причина — он публично не подал руки Карнелию Зелинскому, известному литературному критику и литературоведу, который особо изощрялся в нападках на Пастернака. На собрании писателей Зелинский с трибуны пожаловался на этот инцидент, и университет немедленно принял меры. «Я...» решил написать письмо протеста министру культуры, в ведении которого находился университет, и заявил об этом на собрании аспирантов. Увы, совершенно не помню, кто там присутствовал. Кто захочет подписать письмо вместе со мной, может сейчас или позже, до послезавтрашнего утра, сообщить мне об этом. Ни один из аспирантов, человек 12, не открыл рта глядя в землю. Что ж, один так один. На следующий день я составил письмо. И вдруг поздно вечером в дверь моей коммунальной квартиры позвонил Андрей Залезняк. Он не был на собрании аспирантов, но от кого-то узнал о моем намерении и примчался поставить свою подпись. Это был его первый личный визит ко мне а ведь андрей всю жизнь чурался любых общественных выступлений но по такому случаю он не счел возможным уклониться мне все разумные люди объяснили что меня выгонят из аспирантуры под тем или иным предлогом в короткий срок рассказывал залезняк естественно мне больше не жить ну и советовали уйти самому я послушался а более всего послушался совета топорова который очень ласково меня пригласил в институт Славяноведения российской академии наук всех удивлял этот поворот в залезняке от индоевропеистики, которой он занимался и обучался в париже к сугубо русской тематике говорит светлана михайловна толстая Он совершенно не слушал никаких этих курсов. Ни современного русского языка, ни исторической грамматики, ни диалектологии, ничего. Все это было ему как-то неинтересно и далеко от него. А интерес был к структуре языка. И он даже говорил, что его интересуют не языки. При его владении столькими языками Его языки не интересуют. Его интересует язык вообще. Что это за устройство такое? Залезняк открыл новый жанр самодостаточных лингвистических задач, отмечает Владимир Андреевич Успенский. С одной стороны, задачи этого жанра дают прекрасный материал для исследования мыслительной деятельности человека. С другой сыграли поистине историческую роль в деле подготовки лингвистов. Дело в том, что именно опубликование в 1963 году этих задач сделало возможным лингвистические олимпиады школьников. В 1965 году Залезняк защищает кандидатскую по алгоритмическому описанию русского слова изменения пишет лингвист Дмитрий Сичинава о резнике в некрологии. Этим алгоритмом пользуются все поисковики, спеллчекеры, машинные переводчики. Но тогда или слов таких не знали, или все это было далеким будущим. Владимир Андреевич Успенский с помощью Роланда Львовича Добрушина и Андрея Николаевича Колмогорова «Все математики» добился, чтобы ему за эту работу сразу была присуждена докторская степень. Залезняк считал, говорит Мельчук, что если что-то не на сто процентов идеально, то этого и нет, а стопроцентную идеальность в новой развивающейся науке практически невозможно иметь. Поэтому Залезняк Только тем занимался, где можно достичь ста процентов, что спасло всех нас. Потому что если бы он занимался более широко, ни у кого из нас не осталось бы ни кусочка территории. Это я говорю совершенно серьезно. Он настоящий гений. Но к счастью для нас, он такой чистюля, если не стопроцентно. Ему уже не годится. Ну, а я одесский мастеровой. Мне лишь бы стояло и работало. А сто процентов или пятнадцать – это мне до лампочки. С 1982 года Залезняк занимался русской и древнерусской акцентологией и изучением языка берестяных грамот. Янин сказал про Залезняка. «Это лучшая находка новгородской экспедиции», рассказывала Елена Александровна Рыбина. Елена Александровна Рыбина – археолог, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ имени Ломоносова. «Сразу стало ясно, что это гений», говорит Владимир Андреевич Успенский вспоминая студенческие годы залезняка он и есть гений кстати сказать гениев очень немного я вот в своей жизни общался только с тремя с зарезняком, с пастернаком и колмогоровым больше ни с кем.